Глава восьмая. Как сотворить чудо. Повисла гнетущая тишина. «Что, все подряд?» — пискнула Челли. «Может, просто накидать в колодец монет?» Райан вспомнил, что дух колодца прошипел в ответ на это предложение. «В этом нам отказано», — пожал плечами он. «Выполнить все желания мы...» Не способная. Монеток была целая россыпь, а через три недели начнется школа. Надо бы воткнуть табличку с предупреждением, мол, не берите ничего из колодца. Может, в Марию сходить? Джош решительно выдохнул и рывком сел. А ну замолчали. Думаем, ребята, думаем. Женщина из колодца отправила нас в криводыр, так? Чтобы мы нашли милого продавца Уилла. Да угадаю. Он кидал монетку в колодец Беломога, сказал Райан. Челли, я правильно понимаю, что ты читаешь мысли не всех подряд? Мне достали запасные глаза, чтобы видеть существо из колодца. Ты выясняешь, чего желает человек, и думаешь, как ему помочь. Выходит, раз ты на него настроилась, мы украли его монетку. Угу, я уже знаю, что он загадал, буркнул Джош. Могло быть и хуже, да? Например, он попросил бы рагу из лунного кролика. Харли Дэвидсон хотя бы существует. «Может, выкатим Харлей со стоянки у паба и прислоним к двери кафешки?» — предложила Челли. «Не пройдет. Он хочет Харлей. Найти мотоцикл своей мечты на крыльце, а потом огрести от возмущенного хозяина не совсем то, что имелось в виду». Джош с сосредоточенным лицом подергал ногами, схватив воображаемый руль. Правая рука вцепилась в невидимый рычаг, большой палец выдавил кнопку, левая нога постучала по земле. Правая рука медленно потянула рычаг на себя. Тот байкер показал, как заводить мотоцикл, повторяя действия на случай, если мы решим угнать байка и сменить номера. У Челли глаза превратились в озера ужаса и благоговения. Джош ухмыльнулся. «Не боись, я шучу!» «Даже будь у нас Харли, нельзя просто взять и отдать его виллу», — добавил Райан. «Тут просто вызовет полицию». «Кстати, — проговорила Челли, — он думал про объявление о конкурсе в журнале и что участвовать не будет, потому что мама против мотоцикла. А если мы подадим за него заявку, и он выиграет, это будет считаться?» Райан хотел было сказать, что план безнадежен, но прикинул, что на фоне остальных дурацких идей это выглядит не так уж плохо. Пусть она и не сработает, но и в тюрьму их не посадят. «Если он победит...» Джош не издевался, он прикидывал варианты. «Вот на что мы не можем повлиять», — заметил Райан. «Правда?» — прищурился Джош. Найти среди журналов «Серебряное крыло» было несложно. Он выделялся ярко-желтой обложкой и серебристо-черными крыльями на последней букве. Выйдя на улицу, ребята нашли страницу с объявлением о конкурсе. «Я рассчитывала, мы вырежем купон и напишем адрес?» – прошептала Челли. Не думала, что будет столько вопросов. «Объем двигателя у прототипа Харли Дэвидсон 1902 года?» – прочитал Райан – «Можно поискать?» — неуверенно предложил Джош. «Может, угадаем? Напишем «большой» или «примерно с мяча», «глядишь, прокатит». «Не тупи. Им нужен объем в кубиках». Джош заглянул в следующие вопросы, и у него покраснела шея. «Это что такое?» — Челли ткнула ногтем в череду мутных фотографий. «Для каждой фотографии выберите название модели». Райан рассмотрел древние снимки поближе. На одной красовался эдакий велосипед с лишними запчастями, на других были крупные планы двигателей. «А это как будем искать?» «Оцените последнее задание», — предложила Челли. «Они просят написать сочинение, почему мы хотим выиграть мотоцикл». «Мы ведь можем использовать мысли Вилла Рютерса по этому поводу». На пять сотен слов их точно не хватит, буркнул Джош. Тупой балбес. Почему он сам не стал участвовать в конкурсе? Он даже не заметил, что зеленый светофор на переходе уже моргает. Потому что боится выиграть, тихо объяснил Райан. А потом ему вручат Харлей, и придется просить маму, чтобы она разрешила оставить мотоцикл. Поставил бы ее перед фактом. Он боится маму, это чувствуется. Похоже, он много кого боится, поэтому и бесится. Джош, он даже тебя боялся. Увидев лицо друга, Райан тут же пожалел об этих словах, его охватило чувство, будто он выдал чужой секрет. «Дай сюда журнал», — сказал Джош. «Я вернусь и заставлю Уилла заполнить заявку». «Как?» — нервно поинтересовался Райан. «Чего боишься? Все будет нормально. Вы из Чили ждите меня на остановке «Маркет Кросс». Джош ушел, сунув журнал под мышку, а Райан с Челли покорно поплелись через вымущенную площадь на остановку. «Может, нам пойти за ними, а? Подслушать, что думает Виллу Рютерс?» — внезапно спросила Челли. «Если что, я могу, без проблем». Челли выглядела такой счастливой, что Райан изумился. За размышлениями, как сотворить чудо, он совсем не замечал ее довольной улыбки. Последний раз он видел Челли такой радостный год назад на школьных соревнованиях по крикету. Ее, как обычно, задвинули на дальний край к забору, но один мяч полетел прямо в нее. Она подняла руку, заслоняя глаза от солнца, потом испуганно присела, и тут на лице у нее появилась недоверчивая улыбка, а в руке оказался пойманный мяч. «Я помогла», — всем своим видом говорила она, — «я была полезной». «Ну, в принципе, можно», – ласково ответил Райан, – «если Джоша долго не будет». Джош вернулся через полчаса уже без журнала. «Дело сделано», – отчеканил он гулким басом. «Как?» «Был непросто. Я дождался, пока все посетители разойдутся, потом подошел к прилавку». «Вот так...» – Джош расправил плечи, как стрелок, готовый выхватить револьвер. «Шлеп!» «Швыряю перед ним журнал...» Кладу рядом ручку, нежно беру его за жиденькую бабочку и заявляю. Или ты ответишь на все вопросы, или твои мозги вылетят на обложку. Что выбираешь?» Повисла ошеломленная тишина. «Ну вы хороши!» — нарушил ее Джош. «Видели бы вы себя со стороны!» Стянув очки, он таращил глаза и разянул рот, изображая карпа, пораженного надводным миром. «Ага, я нащупал его точку бифуркации, заставил написать ответы, а потом, как в матрице, вышвырнул на улицу через стену». Чели наконец, выдавила гневный писк, а Райан вспомнил, как дышать. Ну «Ладно, ничего не было», — признался Джош, выдав фирменную судорогу беззвучного хохота. «Друзьям пришлось ждать, пока он отсмеется в кулак». «На самом деле я сел за ближайший столик и положил перед собой открытый журнал», Он увидел, что я карандашом заполняю заявку и чуть голову не свернул, пытаясь подсмотреть вопросы и мои ответы. Он увидел, что я пишу объем двигателя примерно как мячик, и с ним случился припадок. Джош заморгал одним глазом, изображая нервный тик. Честное слово, мне показалось, что он сейчас схватит меня за шею, вырвет карандаш и начнет исправлять ошибки. Ну, тогда я сделал вид, что мне скучно и заговорил с ним о конкурсе. Мол, прикинь, разыгрывают... Двадцать приглашений на ралли «Золотой дуб» в Гилдли. Жаль, меня по возрасту туда не пустят. Он перепрыгнул через прилавок, чтобы взять журнал. Ладно, не перепрыгнул. Но, но было видно, что хотел. И ты просто ушел? Ага. Все, он заглотил наживку, зевнул Джош. По его мнению, вопрос был решен. Если кто и может написать о их сочинение на пять сотен слов, это наш вил. «А если он не...» Райан замолк. «Джош, ты молодец, но вдруг он не отправит заявку?» «На что спорим отправит?» Джош щелкнул пальцами перед нахмуренными бровями Райана. «Чувак, расслабься. Вернемся через неделю, проверим, как там дела у нашего продавца». «А пока забей!» Райан подумал, что Джош в чем-то прав. Этот парень умел придумать безумный план и поверить в него без оглядки, как Джеймс Бонд, готовый спуститься по заснеженному склону в футляре для вилончели. Москрайен работал иначе. В каждом плане он видел слабые места и игнорировать их не мог. «Пойдемте же, друзья мои!» – возгласил Джош басом супергероя, завидев вдали автобус. «Мы выполнили задачу. Покинем же место сие!» «Это ведь я предложила размером с мячик?» – спросила Челли, заходя в дверь. Автобус до Гилдли оказался двухэтажным, без крыши. Джош потребовал, чтобы они сели наверху. Встречный ветер заставлял ребят чуриться. Они со смехом наблюдали, как голуби охотятся за бумажным стаканчиком. Домой они вернутся чуть позже, чем обещали, но родители не встревожатся. «Криводер в этом плане – полная противоположность, бело могу». По мнению родителей, местный воздух буквально пропитан тягой к знаниям. Когда они вышли в гилдли, Джош предложил свежий план. «Короче, идем к мосту, где Райан нашел плакат с теткой». «Что? Зачем?» Райану показалось, что солнце перестало греть. «Надо отчитаться, сообщить, что мы выполнили ее поручение. Может, она укажет нам следующую цель». Джош глянул на Райана и оценил выражение лица. Ну, послушай, рано или поздно она даст нам новый приказ, так? Хочешь, чтобы она вылезла из стены, когда ты этого не ждешь? Нет? Тогда пошли. Я не готов. Не готов, думал Райан, направляясь к мосту. Может, получится забить? Как Джош? Ведь все случится быстро, некогда будет размышлять. Он рванул вперед, чтобы друзья не видели его лица. Эй, догнал Райна Джош. Не забывай, на самом деле это простая бумага. Если она что-нибудь выкинет, я ее порву. Райан кивнул, у него пересохло в горле. Солнце, опустившись к горизонту, заглянуло в тоннель. Джош спокойно шагнул в темноту и подошел к плакату. Райан с трудом преодолел границу света и тени. Он был уверен, что Челли останется снаружи. Когда она встала рядом, он испытал приступ благодарности. Джош свинтил крышку с бутылки лимонада, и его глаза прикипели к рекламе. «Это она?» «Ага». Только бумага вся сморщилась. Наверное, от воды и жары. Сердце Райна стучало, как бешеное, а в животе ощущалась тошнотурная смесь облегчения и стыда. «В прошлый раз ты что делал?» Джош так близко подошел к плакату, что Райан непроизвольно дернулся к нему, представив, как водяные руки хватают Джоша за голову. «Ничего». Просто встал перед ней, как сейчас. А что было по-другому? Ну, она была мокрая. Джош щедро отхлебнул из бутылки, и остатки газировки хлынули на плакат. Джош! Говоришь, она была мокрая. Вот, теперь она мокрая. Прикинь, если у нее из глаз потечет газировка. Принесем стаканы, поставим тут торговую точку. Повисла тишина стройке лимонада бежали по тротуару. Райан даже снял повязки с рук, но бородавки не спешили превращаться в глаза. «Может, пойдем уже?» — предложила чель «Пока рано». «Ну, ладно, попробуем так». Джош сложил руки перед собой, отвесил учтивый поклон, напомнив Райану каратиста. «Госпожа из колодца, мы исполнили твой приказ. Вскоре мы принесем новости». Плакат ничего не ответил, лишь уронил на землю капли лимонада. Мокрое пятно напоминало знак вопроса. Этот вопросительный знак плавал у Райана в голове, когда он шел домой. Ножок от кофе превратился в блестящее розовое пятно на ладони, но Райан все равно замотал руку, чтобы спрятать бородавки от внимательного маминого взгляда. Лишь поздно вечером он осознал, что бородавки перестали чесаться.